Глава 13. Амин. Голова плыла. Открыть глаза стоило больших усилий. Чтобы понять, что лежу на полу в собственной спальне, понадобилось несколько секунд. Последнее, что я запомнил, лицо Сабины, её большие тёмные глаза. Теперь стало ясно, что за тревожный блеск я видел в них. Вот же тварь, просепел я, поднимаясь. «Чёрт!» — рукой уперся в край кровати. Внутренности словно выкручивала, мышцы будто бы атрофировались. А когда шёл до стены, несколько раз я едва не повалился снова. Комната расплывалась, перед глазами мелькали чёрные точки. Пустая бутылка так и стояла на столе. Прокручивая назад произошедшее, я понял, что Сабина почти не пила. «Чёрт!» Какой дрянь, она подсыпала в вино. Комната закачалась вместе со стеной. Опёршись на неё затылком и стараясь не закрывать глаза, я сконцентрировался на цели. Дверь. Я должен найти эту тварь. Только как я всё же дошёл до комнаты Сабины. Достану, убью, прошептал я, наваливаясь на дверь. В комнате горел ночник. На полу лежали причудливые тени. То ли подсознание со мной шутило, то ли они и правда смеялись надо мной. Сабина! пытался крикнуть я, но из горла вырвался хрип. Сабина! В попытке найти телефон я сунул руку в карман. Мимо. И снова, запоздало я понял, что пиджака на мне нет, и телефона с собой тоже. Захар опять хрип. Зарима. И тут на меня накатил страх. Такой, как никогда раньше. Разума окутала мысль, что в доме нет никого. Сабина, опираясь рукой в косяк, я потёр глаза, тряхнул головой, отгоняя страх. Сабин, ноги свело с судорогой. Небо за окном окрасилось зеленовато-розовым. Пол накренился. Вспышка, и вокруг стало темно. Ещё одна. Тёмное небо, ворс ковра под ладонью. Лицо покрылось испаренной. Что было в вине? Не зря вкус показался мне необычным. «Проклятая девка!» — выдавил я. Вдруг осознание пришло ко мне. Не сегодня это началось. И не спроста уже несколько дней мне было хреново. Губы изогнулись в ороничной усмешке. Сдохнет тот и, и всё. На этом всё и закончится. Всё, что от меня останется, растащит по кусочкам дальние родственники, как стая шакалов. Нет. Всё достанется моей жене. Хотя Что это ей появиться, придётся сесть за убийство. Убийца с лицом невинной жертвы. Чёрта я подери. В комнате пахло жасмином. Темнота за окном снова рассеялась. Теперь из него были видны цветущие белым кусты. Море жасмина, а в голове, как звон колокольчика, звучал женский смех. Да той уж могать Выргылся я, тряхнул головой и снова встал. На улице загрохотало. На сей раз это не было игрой воображения. В свете молнии можно было различить клубящуюся тучу. По окну застучал дождь. Стискивая зубы, я пошёл к постели. Новая вспышка. Судорога. Пада я схватился за кровать, за пряд. Гром и молния. Я бросил взгляд на дверь. Тень. Женский силуэт. Волосы, лицо. Тень двинулась в мою сторону. Лейла. Из глотки вырвался сип. Темнота стала сгущаться. Как же я хотел встретиться с ней ещё раз. Но сейчас вдруг понял, я не готов отправиться с ней на тот свет. Только темнота не спрашивала. Она поглотила меня, не оставив мне шансов.